Глава пятая. Второй слой инферно. Когда отряд расположился на привале и уже отдыхал, к Проксу подошел охранник караванщика. «Хуман, хозяин просит тебя на разговор». Алиш встал и пошел следом за демоном. Караванщик сидел на мягких подушках и курил длинную трубку, пуская дым через нос. «Присаживайся», — предложил он, указывая на другую подушку, лежащую рядом. Граб сел удобно скрестив ноги, осмотрел убранство походного жилища и повернулся к караванщику. «Нравится мой шатер?» — спросил тот, разглядывая Граппа. «Нет, не нравится», — ответил Алиш, спокойно посматривая на толстяка. Но за неподвижной маской ничего не смог разглядеть. «Зря ты не отдал Сьюру, Хуман». — Нам идти по этому слою еще три круга, и местные племена будут очень агрессивны, они не прощают обид. — Сохранив одного, ты можешь потерять всех, — сказал караванчик Немного подумав над его словами, Граб спросил. — Ты участвовал в штурме катакомб, караванчик Нет. А при чем тут это? — удивился тот. — Тогда тебе не понять. Со вздохом ответил Алиш и поинтересовался. — Еще что-то хочешь сказать? Тот молча отрицательно покачал головой. «Тогда я пошел», — сказал граб, встал и покинул шатер. Он отыскал листья и сказал, «Дальше идти будет сложнее. Местные затаили обиду и будут мстить. караванчик сказал, что идти по слою еще три круга, так что продвигаться придется в окружении врагов. Собери отряд, обдумаем, как и что». У костра собрались все сингуры, кроме часовых. Граб внимательно осмотрел своих боевых товарищей и начал говорить. Дальше будем пробиваться с боями. Чтобы нас не измотали постоянными наскоками, будем применять следующую тактику. Любой, кто нападет, должен понести непоправимый ущерб. Листья и тени. Вы применяете самую убойную магию, но на таком расстоянии, чтобы противник не смог отступить. После применения магии преследуйте и уничтожайте всех, кого сможете. Короче, местные сразу должны понять, что связываться с нами себе дороже. Применяйте устрашение отрезанные головы вешайте на деревьях, раненых сажайте на колы из срубленных деревьев. Наш путь должен стать для них ужасом и кошмаром. — Вы, бойцы, последний рубеж обороны, — обратился он к воинам. — Если к вам прорвались, бейте насмерть. Старайтесь не ввязываться в рукопашную. Я буду рядом с вами. Я закончил. «Есть что добавить или предложить?» Он еще раз оглядел отряд. «Нет надзирающий», — ответила Сурна. «Все предельно понятно». Остальные только покивали головами в знак согласия. Утром караван тронулся в путь. Ведьмы-тени ушли далеко вперед и в стороны от основного отряда. Их задача была отследить чужих разведчиков и обнаружить места засад. Лерея, одна из ведьм, неслышно скользила по редкому лесу, прячась в тени. Пока признаков нападения не было видно. Наученная крысанами избегать ловушек и засад, она подмечала шевеление веток, мельтешение мелких насекомых, слушала негромкий щебет местных птиц, отмечая малейшие изменения в обстановке. Ближе к полудню она увидела демона, который навесил на себя ветки, листочки и из кустов следил за дорогой. Подкравшись сзади, она накинула ему удавку на шею, слегка придушила и оттащила подальше от того места. Скоро разведчик рассказал ей все, что знал. Потом его отрезанная голова украсила одно из деревьев в лесочке. Старейшины трех племен сидели мрачнее ночи. Все разведчики, посланные отслеживать отряд пришельцев, исчезли. А караван шел спокойно, не выказывая тревог. Вернулись новые разведчики, посланные узнать, что стало с теми, кто находился на пути следования каравана, и они принесли горькие известия. Лес на протяжении пути чужаков украшали отрезанные головы соплеменников. «Мое племя не будет нападать на чужаков», — сказал самый седой старейшина. «Мой Шан отверг наше предложение, его молодежь погибла в битве. Кроме того, кто-то уничтожил наших разведчиков». «Просто дать ему уйти мы не можем», — ответил другой демон. «Надо ехать к ним в лагерь и взять хотя бы подарки. Иначе мы потеряем уважение соседей и наших племен». «Тогда поехали», — согласился первый демон и встал. Караван без помех прошел до места привала и расположился на отдых. Само место привала было неприкосновенно по обычаям местных племен. Начал накрапывать мелкий дождь, сингуры поставили нериптовые палатки и забрались отдыхать. Листья окружила лагерь сигнальной сетью и боевыми заклинаниями, заметив при этом, что к лагерю движутся пять отметок. «К нам опять гости», — сказала она. «Пошли встретим», — усмехнулся граб. «Племена сегодня без боев, потеряли почти сорок демонов. Послушаем, что нам скажут парламентеры». Что это были они, а лишь не сомневался. В лагерь въехало на своих птицах пять крупных демонов. Они спешились и прошли к костру, защищенному от дождя магическим пологом. Не спрашивая разрешения, уселись вокруг. Граб и листья сели рядом. «Не дело женщине присутствовать при разговоре мужчин», надменно сказал один из присутствующих. «Ты можешь попробовать ее укротить и забрать себе, старейшина?» — спокойно ответил граб. Демон зло ощерился. «Вы нарушили наши обычаи, выказали неуважение племенам. Такого еще не бывало в наших горах». «Лично твое племя мы чем обидели?» — спросил граб. «Или ваши?» Он посмотрел на других демонов-старейшин. «Вы обидели одно из наших племен, значит, обидели всех!» — ответил тот же демон, что начал разговор. «С чего бы это?» Мой Шан претензий нам не предъявил. Отпустил с почетом. Ты что-то путаешь, старейшина?» Граб спокойно ввел разговор в нужное ему русло. «Ты перебил его людей, а, говоришь, отпустил с почетом», вступил в разговор другой демон. «Мы были в своем праве защищать себя», спокойно ответил Граб. «Мы отбились от нападений неизвестных. Кто они были, я не знаю. Какой обычай мы нарушили, старейшины?» Те завозились, не зная, что сказать. «Зачем вы убили наших соплеменников и головы их развесили по деревьям?» После недолгого молчания задал вопрос самый седой демон. «Уважаемый, я не понимаю, о чем вы говорите. Мы все время шли по дороге и не видели ваших соплеменников и их голов. Если вы убиваете друг друга, мы-то тут при В голосе Прокса звучало неподдельное удивление. «Старейшины, я предлагаю вам взять подарки, как положено, по обычаям. А с тем, кто мог убить ваших товарищей, пользуясь возможностью свалить на нас, вы сможете разобраться потом». «Так что скажете?» Граб внимательно смотрел на гостей. «Мы возьмем подарки», — согласился демон, «и пропустим вас через наши земли, а дальше разбирайтесь сами». «Вот и ладно», — ударил руками по коленям Прокс и крикнул охраннику хозяина. «Эй, ты, зови караванщика! Гости подарки выбирать будут!» Утром отряд двинулся дальше. Тени шли, как обычно, в боевом дозоре, но признаков наблюдения не обнаруживали. Караван покинул территорию племен, согласившихся не препятствовать движению, и спустился с гор, втянувшись в зеленую долину. По сторонам дороги росли густые кустарники. Среди них поднимались высокие кривоватые деревья. Все пространство вокруг было усеяно красными маркерами. «Стой!» – скомандовал Прокс. «Листья, ставь купол защиты. Тени, доклад!» «Это какие-то странные демоны с хвостами. Сидят на деревьях, в лапах короткие дротики. Одежду не носят. Все в шерсти», – сообщила одна из ведьм. «Попробуй поговорить с кем-нибудь из них, спроси, чего хотят. Только осторожно, пока не убивай и не калечь», – предупредил ее граб и обратился к старшему носильщику. «Краур, кто эти демоны? Ты знаешь, чего они могут хотеть?» «Древесники, полудикие племена. От них не знаешь, чего ожидать. То пропустят, то нападают», — ответил тот. «Как же вы проходили?» Граб был удивлен. «Женщин отдавали», — неохотно ответил Краур. «Это самый трудный участок. Вокруг непроходимые леса и одна дорога». За их спинами раздался легкий шорох, И из кустов появилась Корна, третья ведьма, самая молчаливая. Она никогда не вступала в разговоры и все делала очень прилежно. В бою она была неудержима и очень жестока. На ее счету было больше всего голов, оставшихся висеть на ветках. В руке она держала маленького демона с хвостом и поросячьим рылом, которого тащила за шиворот. Хвостатый был без сознания. Затащив под купол, Корна бросила пленника к ногам Прокса и исчезла в лесу. «Листик! Это чудо надо как-то допросить!» Разглядывая демона, обратился к демонице Алиш. Девушка потрясла пленника и, дождавшись, когда он придет в себя, использовала заклинание «Очарование» из жезла. Пленник упал к ее ногам и стал что-то быстро-быстро говорить. Когда он закончил лепетать, Листья дала ему пинка и выкинула из-под купола. Тот издал разочарованный вой и исчез в кустах. Но очень скоро вернулся и ползал у края магического щита, не в силах преодолеть его. «Чего это он?» — удивленно спросил граб. «Влюбился», — ответила Листья. «Я применила очарование, а оно с него не сходит. Уже и развеяло заклинание, и пинка дала, а он вон опять приполз. А что хоть говорил этот влюбленный?» Чего они хотят? Им демоны с гор сказали, что мы пришли за их женщинами. Вот они и вышли на войну. Сразу скажу, убедить их не получится. Шаманы вышли на тропу войны. А применить заклинание очарования? Поинтересовался граб, посматривая на Хвостатого, который отирался около щита и горестно вздыхал. Хочешь, чтобы за нами до нижнего слоя стая диких демонов шла? Листья смотрела на Алиша и смеялась. Ревновать не будешь? «Буду!» — засмеялся он. «Тогда так. Мы идем дальше. Как только они нападают, вы атакуете по старому плану». «Хорошо!» — кивнула в знак согласия девушка. «Трогаемся!» — крикнул граб, и караван пошел дальше. Но далеко уйти они не смогли. В лесу раздался многоголосый воинственный клич, и в путешественников полетели дротики. Дорогу им преградили грубо вырезанные деревянные истуканы с живыми корнями вместо ног. Они толпой надвигались на отряд. Ответная реакция не заставила себя ждать. По окружающим деревьям, кустам и полянам ударил слаженный залп оцепенения, потом прах, а по приближающимся деревянным исполинам открыли огонь фаерболами. Шум в лесу мгновенно затих, и только слышно было, как с треском горели медленно бредущие истуканы. Потом налетевший вихрь поднял их и унес высоко за кроны, разметав по лесу. «Сейчас шаманы за нас примутся», — сказал подошедший Краур. «Что с этим делать будете?» — показал он намечущегося хвостатого малыша, который, подвывая, скребся в щит, но уходить не собирался. «Листик». «Пусти под щит этого хвостоногого и будь готова к действиям шаманов», — махнул рукой граб. «Шаманы управляют духами. Ритуалы у них долгие, но эффективные. Надо ждать нападения из астрала», — ответила девушка, приоткрыла щит. В образовавшийся проход ловко заскочил хвостатый и бросился к ее ногам. Посмотрел на небо и сказал, «Сейчас прилетят духи. Плохо, очень плохо. жор боится». Он вынул откуда-то две палочки, сел, обхватив ноги хвостом, и затянул за унывную песню, покачиваясь и постукивая деревяшками. «Девочки, быстро ко мне!» — скомандовала Листи. Она достала жезл архимага и дождалась прибытия ведьм. «Надо взбаламутить астрал, но только тогда, когда я скажу. Выбрасывайте как можно больше сырой энергии хаоса. Сил не жалейте!» — предупредила Листи. Все напряженно стали ждать ответного хода лесных шаманов. Караванщик и его охрана выложили на дорогу какие-то камни и сели внутри круга. Крауры сбились в кучку и с надеждой смотрели на могиню. Вдруг она начала множиться, и среди отряда стали появляться ее двойники. Один, второй, третий, больше десятка. От такого зрелища напивающий жур поперхнулся и замолчал, пораженно разглядывая множество объектов своего обожания. Листья напряженно замерла, закрыв глаза, и, постукивая жезлом по руке, стала напевать какой-то тихий мотив. Двойники повторяли ее движение и напев. «Давайте!» — громко крикнула она, и из маленьких рогов-демониц в небо ударила энергетическая радуга. Листья запела громче и в такт музыки начала двигаться. Жор вскочил и, подражая девушке, начал синхронно с ней двигаться и напевать тот же мотив. Граб смотрел на это зрелище и признавал, что оно было завораживающе красивым. Потом Листья выкрикнула гортанную фразу и взмахнула жезлом. После чего она, ведьма и демоненок упали без чувств, а иллюзии исчезли. Щит пропал, и отряд остался без прикрытия. «В круг!» — закричал Прокс, желая выстроить оборону по кругу. «Не надо!» — услышал он голос караванщика. «Сьюра уже все сделала!» Охранники демона принесли мягкие коврики и передали Проксу. «Положите их на ковры», — добавил караванщик, и снова на его лице появилась непроницаемая маска. По лесу начал нарастать шум. Он становился все громче и громче. Потом, к своему ужасу, члены отряда увидели его источник. Сотни сухих мумий-древесников, обходя отряд, прыгали с ветки на ветку, направляясь вглубь леса. Настоящих ошеломленных демонов они не обращали ровно никакого внимания. Старейший шаман всех племен древесников, Закенгур, сидел в кругу вождей шаманов шести племен долины. Он задумчиво молчал, а все ждали его слова. Закенгура тревожили видение, которое он получал, проникая в мир духов. Духи предков внимали молча, не отзываясь на его призывы, а духи прорицания пугали бедами исходящими от пришельцев. Прибыли гонцы с гор, с дорогими подарками, с просьбой наказать надменных купцов с верхних слоев мироздания. И вожди приняли подношение. Глупцы, позарившиеся на самок горных племен металлическое оружие. Силы древесников в их тесной связи с миром духов и в почитании ушедших предков. От пришельцев исходит угроза. Это ему было ясно. Оставалось непонятным, что это за опасность. Могли ли два десятка чужаков нанести вред племенам? Такого раньше не бывало. Не бывало такого и на памяти за кенгура. Пора было говорить. Все ждали только его слова. «Чужаки угрожают нашему лесу». Медленно, взвешивая каждое слово, начал говорить шаман. Это возвестили духи. Пришельцы ли явились с недобрыми намерениями? «Или беда случится от того, что наши воины нападут на них, духи не поведали мне». Он поднял голову и посмотрел на вождей. «Что известно о чужаках?» «В караване два десятка разумных, среди них один хуман, он старший охраны», ответил старший вождь. «Не думаю, что от них могут исходить серьезные неприятности. Среди них есть маги, но нет путешествующих по изнанке мира. Мы пошлем воинов». «Ты, шаман поддержишь нас духами десятая часть добычи твоя я все сказал ответил вождь и стукнул по полу хвостом остальные вожди молча ударили своими хвостами они поддержали старого вождя я услышал вас ответил шаман да будет так утром когда светило еще не поднялось над верхушками деревьев войска племен заняли позиции у входа в долину охотники расположились по ветвям деревьев А на дорогу вышли тагачи, специально выращенные деревья, в которые шаманы заперли души, принесенных в жертву врагов. За Закенгур с ритуальным ножом в окружении десятка шаманов с первыми лучами светила приступил к жертвоприношениям. Перед ним на коленях стояли рабы и пленники. Опоенные зельем, они безразлично взирали на приготовление шаманов. А потом кровь полилась рекой в подставленные деревянные сосуды. Два шамана брали жертву и раскладывали ее на грубо выструганном столе. Закенгур надрезал артерию на шее и вонзал нож в сердце. Остальные шаманы были ловцами духов. Они пели песнь по смерти и постукивали палочками в такт своему песнопению. Этим ритуалом они ловили отлетавших духов жертв и, порабощая, привязывали их к своим посохам. В крови душа, и она пойдет для наполнения тагачи. Когда светило, стояло уже высоко, жертв не осталось, и ритуал был закончен. Закенгур разжег костер, вокруг которого расселись шаманы. Старейший из них, шерсть которого была испачкана кровью жертв, стал кидать в огонь пучки сухих трав, и над костром потянулся густой сладковатый дым. Сидящие рядом шаманы вдыхали его. Их сознание высвобождалось и поднималось выше и выше над ними, потом над лесом за кенгур шел по небесным путям к месту встречи чужаков. Он видел воинов, сидящих в засаде, толпу тагачи, перегородивших дорогу, и, наконец, увидел пришельцев. Небольшой отряд спокойно двигался по дороге, не замечая нависшей над ним угрозы. Вот сотни зачарованных дротиков, способных пробивать магические щиты и железную броню, полетели в беспечных чужаков, чтобы осыпаться на землю, не долетев до них. А потом пришел кошмар. Тела воинов стали падать на землю, как переспелые плоды. Следом большой участок леса накрыло серое облако, а когда оно растаяло, на земле остались лежать сухие сморщенные тела, бывшие когда-то сильнейшими воинами племен. — Вы поплатитесь за это! — проскрипел старый шаман и встряхнул образом посоха. «Вот пища! Летите и утолите свою жажду!» — сказал он и указал настоящий отряд. Сотни духов, голодных и злых, сорвались с посохов и устремились к лесу. Но тут неожиданно астрал подернулся рябью, и когда старый шаман снова смог видеть, то разглядел, как вместо того, чтобы напасть на чужаков, духи стали вселяться в мумии погибших бойцов. Один за одним воины поднимались и, обходя отряд пришельцев, направлялись вглубь леса. Закенгур обмер. Он понял причину молчания предков и то, о чем его предупреждали духи прорицания. В их лесах не останется его соплеменников. Духи замученных жертв шли мстить своим мучителям. И очень скоро некому будет взывать к предкам и воздавать воздаяние. Живые мертвецы добрались до сидящих шаманов, И с отчаянным криком, полным ужаса, старый шаман улетел за грань. «Нейтральный мир, город Брисвель. «Марадус, что ты выяснил про эту ведьму?» — спросил кряжестого дворфа жирный, словно оплывший свиной окорок, демон. Его маленькие красные глазки были полуприкрыты. Всем своим видом он выражал лень и равнодушие к происходящему. Но все, кто находился в комнате, хорошо знали, как обманчиво это впечатление. Глава гильдии работорговцев все замечал и, несмотря на свои размеры, был опасным бойцом. Он не прощал тех, кто плохо делал свою работу и не приносил ему результат. Марадус это знал. «Горригон, эта женщина появилась неизвестно откуда», — начал Дворф. «Впервые ее увидели в катакомбах через семь кругов после бойни, устроенной братством». Она заявилась в сопровождении Шверда и осталась жить среди попрошаек. Она не проходила через телепорт и ранее в Брисвеле не появлялась. Ведьма очень умна и жестока. Все, кто имел неосторожность напасть на нее или ее бродяг, поплатились. их загрызли Шверды. Вот это самый непонятный момент, связанный с ней. Как ей удается ими управлять? Все бродяги Брисвилля стеклись на заброшенную выработку и встали под ее руку. Ведьма не дает их в обиду, а они отдают ей часть выручки, признав ее главной. И вот еще что. Нищие и попрошайки будут стоять за нее горой. Пусть они никчемные бойцы, но в купе со швердами это серьезная сила. Кроме того, она закупает амулеты и зелья. Когда она выходит в город, ее, кроме пса, всегда сопровождают трое нищих Это пока все, что удалось узнать. Дворф замолчал. Хорошо, я понял тебя. Изобразив кивок, ответил Горигон. Он посмотрел на сидящих и добавил. «Мне нужна эта ведьма, и нужна живой. На нее есть богатый покупатель, поэтому жду ваших предложений, как нам ее захватить». Когда глава гильдии говорил, что ждет предложений, это не значило, что он будет выслушивать чье-то мнение. Он ждал уже готовый рабочий план. Ведьма шла за новой партией амулетов. Открыв дверь лавки, где она обычно закупалась, зашла внутрь. Через некоторое время пес, оставшийся сидеть на улице, заволновался и завыл. Он прыгнул и врезался всем своим огромным телом в дверь, разбил ее и ворвался в лавку. На полу, истекая кровью, лежали тела трех сопровождающих. Самой владычицы не было. Он покрутился и горестно завыл. Его тоскливый вой подхватили десятки псов по всему городу провинция Азанар, замок ерит шарду Барон пребывал в ярости. Все усилия, потраченные на поиски демона и странного Ивана-Царевича, не приносили результаты. Появившиеся из ниоткуда, они также бесследно исчезли. «Мак, где твоя хваленая защита? Двое чужих проникли в замок, а сигнальная сеть их не засекла». «За что я плачу тебе деньги?» «Дармоед! Кругом одни дармоеды!» – распалялся Шарду. «Кавач, ты проверил темницы?» — обернулся он к главе замковой стражи. «Нет, ваша милость, оттуда не поступали сигналы тревоги», — ответил седаусый воин. «Так иди проверь!» — еще больше разозлился Шарду. «Эх», — махнул он рукой, — «я сам проверю! Ищите этого царевича по всем закоулкам, на крыше, в подвалах, но найдите его мне!» Барон резко развернулся и пошел в сторону тюремного двора. Он долго бил молотком по металлической пластине двери, но на его стук никто не отзывался. «Кавач!» — закричал барон. «Тащите сюда, таран! В тюрьме что-то произошло! Эти ублюдки не открывают!» «И ты, мак иди сюда!» — снова закричал он. «Ты можешь открыть эту дверь? Она закрыта на засов изнутри!» Он в ярости глядел на подошедшего мага. «Я могу ослабить петли, и тогда легче можно будет открыть ее!» — ответил маг. «Тогда действуй! Чего уставился на меня? Я не девица, чтобы мною любоваться!» Шарду, сдерживая накопившееся бешенство, кусал кончики усов. Несколько солдат во главе с седоусом воином прикатили таран и стали его раскачивать, нанося удары по тюремной двери. Маг наложил заклинание, и вскоре она не выдержала натиска, упала вовнутрь. «Ковач, бери стражников и пошел вперед! Посмотрите там все!» потом доложишь». «Я жду тебя здесь, а ты, маг, готовь защиту». Барон не решился входить в тюремное подземелье и давал указание стоя снаружи. Через десяток ридок вышел бледный ковач. Следом дружинники тащили старика-смотрителя. «Ваша милость, стража перебита, палач мертв, пленников нет». Низко кланяя издоложил он. «Как нет?» – изумился Шарду. «А куда они делись?» «Этот старый хрыч говорит», — указал он на старика, который щурился от яркого света, «что были посланники от наместника, и с ними уж. Они забрали пленников и ушли, а вас повесили на дыбе». Ковач в ожидании гнева барона склонился еще ниже. «Казалось, барона хватит сейчас удар». Он побагровел, вытаращил глаза и силился что-то сказать. Потом выхватил меч и стал яростно рубить смотрителя. «Сволочи! Уроды! Убью всех!» — в бешенстве орал он. Изрубив старика, Шарду повернулся к магу. Его глаза сузились, правая щека дергалась. «Предатель!» — тихо прошепел он. «Думал, я не догадаюсь, что это твоих рук дело. Сдать меня решил гнида». «Ковач в кандалы его и в пыточную!» — уже не сдерживая себя, кричал барон. Начальник стражи и дружинники бросились толпой на мага. Тот, белый как мел, поставил щит и попытался поговорить с бароном. «Ери, ты чего выдумал? Какой я предатель! Я с тобой уже десять лет и ни разу не замышлял против тебя! а помнись Но того было уже не остановить. Он залез под камзол и достал амулет. Солдаты били мечами по щиту, выставленному магом, и пытались его пробить. Барон сжал амулет, и на мага обрушился столб огня. Тот дико закричал, и от него в разные стороны пошла видимая глазом темная волна, которая захлестнула солдат, ковача и самого барона. Пошла дальше и ударила в стены тюрьмы, разрушив и завалив проход. На месте, где стоял маг, остался лежать обгорелый труп. оборон вместе со стражей валялись на каменных плитах двора переломанными куклами. Среди установившейся тишины раздался тоскливый вой любимой собаки барона, которая почувствовала смерть своего хозяина. Провинция Азанар. Город Азанар. Прошло четыре круга после нашего возвращения из замка Шарду. Устранения барона я не добился, но зато вывел пленников из-за стенков его подземелий. Они уже пришли в себя и с помощью овара отправились осаждать наместника в Азанаре. Я думаю, что барона ожидают трудные времена. Ужа я заберу в город, пристрою помощником у кувалды. Сметливый, пронырливый и очень ловкий. Он будет хорошим подспорьем неповоротливому борту. Его сестра осталась в поместье. Ей тоже нашлась работа. Дочь содержателя трактира пригодилась старине Овару очень кстати. Эта бойкая девица сразу раскритиковала дядьку и его работу. И тот, недолго думая, взвалил на нее управление трактиром. Мне только оставалось качать головой, глядя на то, как быстро развивались у нас события. Мне и моим товарищам пора было возвращаться в академию. Каникулы подходили к концу, а Леонора меня здорово удивила. «Хозяин, берегите себя», — сказала она. «За вами началась охота. Вас ищут могущественные враги». Я посмотрел на нее с большим удивлением. Во-первых, она обращалась ко мне сама, и во-вторых, я не понимал, откуда у нее такая информация. «Почему ты так решила, Лия?» — спросил я. «Это не я так решила», — ответила она. «Рок так сказал». При этом девушка безмятежно смотрела на меня. За столом повисла тишина, все уставились на дворфу, я тоже смотрел на нее. «Он еще что-нибудь сказал?» «Нет, хозяин». Теперь ответ «отверженный» был, как обычно, краткий и по существу. «Тебя ищут валорцы», — сообщила мне Рона, когда мы остались одни в комнате. После возвращения из замка префекта она здорово изменилась, не лезла ко мне в постель и вела себя очень сдержанно. «Ты разрушил их связи, устранил верхушку. Нарушена многолетняя налаженная работа очень серьезной организации». Она помолчала. К ним обязательно должны прибыть новые специалисты, которые умеют решать трудные вопросы. Они очень опасны. Эти люди не отступятся, пока не найдут источник угрозы. Будь осторожен, Иридар, тебя подставляли под удар с самого начала. Ты просто невероятно везучий, балбес. Она поцеловала меня в губы. Спасибо тебе. У меня появилась связь через спутник. Она нежно погладила меня ладушкой по щеке, сматриваясь в мое лицо. «Хочу тебя запомнить», сказала она и вышла. До самого отъезда я ее больше не видел. Нас вышли провожать все обитатели поместья. Овар крепко обнял и пожелал удачи. Леонора подошла и поцеловала мою руку. «Берегите себя, хозяин», напутствовала она меня. Верона прижалась, обняла за шею и прошептала. «Если когда-нибудь ты выберешься в открытый мир, найди меня Ее глаза опять стали влажными, она как будто что-то знала и прощалась со мной навсегда. Обратно в Азанар мы ехали молча, погруженные в себя. Я думал о нависшей надо мной угрозе и о том, что мне необходимо предпринять в целях личной безопасности. Вместе со мной думала Ишиза. О чем думали парни, возвращаясь в академию, я не знал. Завтра начнется новый учебный семестр, будет больше практических занятий, учебные поединки, И недолгая стажировка в гарнизонах. На проходной встречали меня, кроме Гронда, все мои вассалы. Юноши и девушки поочередно подошли и приложились к моей руке. Старик только крякнул и ушел в свою сторожку. «Все живы-здоровы?» — спросил я. «Все!» — хором ответили они. «Ну тогда пошли праздновать возвращение. Мне было приятно видеть радостные лица моих товарищей» которые доверились, положившись на мою честь. После посиделок я выпроводил девчонок, желающих скрасить ночь сеньору, и сел думать. Я был один, а врагов много. Надо было понять их возможности, логику и время, когда они начнут действовать. На первом месте у меня стояли валорцы. Они понесли чувствительные потери, знают о том, что на Севиллу отправлен агент и будут его искать. Что мне о них известно? Штаб-квартира Валора расположилась в Ордене Искореняющих. Отличное прикрытие, тут ничего не скажешь. Филиал Ордена есть и в Азанаре. Значит, часть организации осела тут. Поэтому первый шаг – установить за ними слежку. Для этого мне нужна своя разведка. Немного подумав, я решил, что ее возглавит Уж. Умный, находчивый, осталось только завоевать его преданность. Второй шаг – продолжал размышлять я. «Будет после первого», — остановила меня Шиза. «Не торопись. Действуй постепенно, прыгай с кочки на кочку и доберешься до вершины». Тут я с ней был согласен. Вторыми шли местные аристократы. С ними более-менее понятно. Обидел я многих, но действовать они начнут через два-трика после моего совершеннолетия, чтобы не связываться со всеми нехейцами «Значит, у меня пара месяцев есть». Дальше – местный криминал. Чего можно ждать от них? Могут сдать властям, как организатора преступного сообщества. но ну, а тут я не волнуюсь, не докажут. Но я узнаю, кто меня сдал и примерно накажу. Открыто нападатели заказывать меня другим бандам они не будут, побоятся ответки. А то, что я могу ответить, они уже поняли. Контролировать эту сторону поручу кувалде и ужу. Теперь лесные эльфары. Эти обид не прощают никогда, но и никогда не торопятся. Вот от них стоит ждать самой жесткой и изощренной мести. Шиза, включайся, что известно о традициях этого подлого народа. У меня недостаточной информации. Нужна литература, и хорошо бы допросить кого-нибудь из них. Ответила она и добавила. Есть еще новость. Демону поставлена задача снять с тебя нейрограмму. «Понимаешь, для чего?» «Примерно», — подумав, ответил ей. «Они хотят изучить тебя». «Не только. Так они могут создавать двойников и засылать их сюда». «И что, с тебя можно снять слепок?» — удивился я. «Нет, продублировать меня нельзя, но там этого не знают. Также не давай им делать сканирование и оцифровывать твое сознание. Это сделает тебя уязвимым», — предупредила Шиза. Морально я был готов встретить опасность, и у меня имелся свой козырь, шиза и малыши, о котором не знали мои противники. Но если я сам, по моему мнению, был в какой-то мере защищен, то мои товарищи-вассалы представляли хорошую мишень для противников. Поэтому в плане первоочередных дел прежде всего значилось повышение уровня их личной подготовки. Меня донимал командирский зуд. Задумываясь над тем, как мне приходится встраиваться в новую жизнь, я осознал, что прошлую военную закваску из себя мне вытравить не получится. Утром я вывел свой отряд на полигон. Учитывая, что опасности они подвергаются каждый поодиночке, занятие разделил на три части. В первой мы отрабатывали совместные действия, и она была недолгой. Во второй части шла отработка каждым, Индивидуально умение сражаться как оружием, так и магией. В третьей части я нападал поочередно на каждого, а они защищались и контратаковали. Я поставил их в круг и совершил выпад против Штофа, ударив того кинжалом. Он перехватил мою руку, ушел от линии удара и ответил Снежком, который полыхнул и растаял, ударившись о мой щит. Заклинание Снежки я специально придумал для тренировок вместо ледяных игл. Разорвав дистанцию, я напал на Резнара, второго парня, и сразу отправил его в нокаут ударом левой в челюсть. Он зазевался, смотря на наш со штофом поединок, и тут же атаковал Мию мечом, появившимся у меня в руке из кармана пояса. Девушка завизжала, оступилась и упала назад, потом встала на четвереньки, повернувшись ко мне попкой, и постаралась отползти. Возмущенный такой трусостью, я поддал ей снежками по мягкому месту. Получив удар, она ойкнула и распласталась на земле. Скоро на ногах остались только Штоф и Эрна, которые отчаянно сопротивлялись и успевали атаковать амулетами. Теперь я реально имел представление, на что способны по отдельности мои вассалы. За нашими занятиями с интересом наблюдали снежные эльфары. И когда мы пробегали мимо них, Ариил крикнул мне вслед. «Не думал, что ты такой быстрый!» Я приветственно помахал рукой и побежал дальше. После занятий приехали Борт и Уж. Эту парочку я сразу свел вместе, чтобы посмотреть, насколько они сработаются. Оба разные и по размерам, и по характеру. Один огромный, медлительный, второй мелкий и скользкий. Они как-то смогли сразу наладить взаимоотношения. «Правь к южным воротам!» Дал команду борту, сам сел рядом с Марком в удобную повозку. Мне нравилось, что они не задавали вопросов. Раз босс сказал ехать, значит так надо. Недалеко от южных ворот находилась резиденция Ордена Искореняющих. Мне надо было осмотреться и принять решение, как быть дальше. Пока у меня не имелось конкретного плана, а только общие наметки. Мы остановились в небольшом трактире, Откуда открывался удобный вид на закрытый со всех сторон мощным забором особняк? «Не дом, а крепость», — подумалось мне. В трактире было немноголюдно, и когда в зале раздался шум, это сразу привлекло мое внимание. Оказалось, Вышибалов выгонял какого-то пожилого горожанина, худого и нескладного, с редкой бороденкой на лице. «Да что вы себе позволяете!» — возмущался тот. «У меня есть деньги, подождите пару ридок, и мой племянник Кабрам доставит их прямо сюда. Да не толкайте вы меня, невежа! У меня есть предложение к вашему хозяину!» За мужчину цеплялась девушка, такая же худая и нескладная. «Папа, пойдем отсюда!» — уговаривала она упирающегося отца. «Сыня, не беспокойся, твой папа знает, что делает!» — отвечал он и хватал за руки охранника. «Вот когда деньги будут, тогда и приходи», — отвечал вышибала, продолжая толкать упорно сопротивляющегося бородача. «Это кто такие?» — спросил я, с интересом рассматривая колоритную парочку. «Это идриши», — ответил Марк, сделав ударение на первую букву. Раньше они жили в Лигерийской империи, занимались в основном ростовщичеством, сужали деньги отцу нынешнего императора, А когда пришло время отдавать займы, император издал указ об изгнании Идришей из империи и запретил частное ростовщичество. Народ этот изгнали, имущество отобрали, и теперь они скитаются по миру. «Уважаемый», — обратился я к охраннику, «сколько должны эти люди?» «Два серебряка», — посмотрев на меня, ответил он, «и это не люди, это Идриши». «Иди сюда, Идриш», — позвал я мужчину. «Возьми золотой и расплатись с долгами». Уж смотрел на меня с удивлением. «Ваша милость, этим людям не принято помогать». В его голосе сквозило неподдельное изумление, но я уже его не слушал. Мои мысли были заняты совсем другим. Я в это время смотрел в окно и видел мальчишек-попрошаек, бегающих у трактира и у рынка. На слова Чарова я только махнул рукой. У меня в голове зарождался план». «Не обращай внимания, просто блажь». К нашему столу боком подошел отец цини и несмело протянул руку к золотой короне. «Бери, бери!» — подбодрил его я. Мужчина, пересилив себя, цепко схватил монету, потом согнулся в нелепом поклоне. Я усмехнулся. «Жить захочешь, не так раскорячишься». Нам принесли заказанную еду, расставили на столе и, принимаясь за нее, уж сказал. «Не пойму я тебя, Тан!» Странный ты какой-то, вроде молодой, а говоришь и поступаешь, как опытный взрослый мужчина. Только вот деньгами соришь, не глядя. Меня не убил и сестру спас, у дядьки своего пристроил на хорошей должности. В чем твой интерес? Меня он тоже пожалел, — вступил в разговор Кувалда с аппетитом, уминая огромный кусок мяса. — Это как? — удивился Марк и посмотрел на огромного борта. «Не добил, как остальных, а вылечил», — ответил тот. «Ты чарой Тана общей меркой не мерь. Ему человека убить, как руки помыть. Но сердце у него доброе», — продолжил откровение Кувалда. «Вот он и делает добрые дела, как сердце просит». Я с интересом посмотрел на Кувалду. «Надо же, какой философ!» «Ладно, лирику в сторону», — сказал я и увидел по их лицам, что меня не поняли. Есть у меня интерес, уж, поэтому поговорим о делах. Марк, ты был у барона разведчиком, я правильно понимаю?» Обратился я к нему. «Да, ваша милость», — кивнул он. «Теперь ты будешь начальником моей разведки. Твоя задача — набрать команду и снабжать меня нужными сведениями. Здесь 50 золотых элиров». Я выложил их на стол. «Это тебе для начала работы». Следопыт в немом удивлении уставился на мешок с деньгами, Потом посмотрел на меня. «Тан, а вы не боитесь, что я вас предам или убегу с вашими деньгами? Вы же меня не знаете!» Уж смотрел на меня широко открытыми глазами, и в них блуждали огоньки смятения. «Поверь мне, Чары», — за меня ответил Борт. «Предавать тебе не захочется». Внимательно посмотрев на Борта, Чары взял деньги и спрятал в сумку. «Что надо делать?» Взгляд его стал сосредоточенным и серьезным. «Мне нужна информация о господах из этого дома», указал я взглядом на цитадель искореняющих. «Чтобы вы не задавали ненужных вопросов, сразу объясню. Там не только маги, изгоняющие демонов, но и личности, которые меня интересуют. Скорее всего, там вообще нет борцов с демонами». «Это как?» – изумился простодушный борт. «А как давно ловили одержимого?» Задал я встречный вопрос. На моей памяти такого не случалось. Немного подумав, ответил уж а Кувалда согласно покивал головой. Поэтому я хочу знать побольше об этих господах. Всю информацию, какую можно добыть. Предупреждаю, только осторожно. Проявлять себя никак нельзя, поэтому задача не из легких. Лучше десять раз подумать, чем один раз совершить ошибку. «Слежку за собой они заметят сразу, вычислят, захватят и убьют». Я ментально надавил на ужа, чтобы он проникся. Разведчик сидел, задумчиво переваривая то, что услышал. «Чертовски сложно будет, Тан, это не в лесу следы искать». «Видишь детей?» Я посмотрел в окно. «Вижу, и что?» — недоуменно спросил следопыт и перевел взгляд на меня. «А то уж, что они должны стать твоими ушами и глазами», — ответил я. Он некоторое время смотрел на меня, не понимая, а потом его глаза широко открылись. «Дети есть везде, и их никто не замечает!» Его рот растянулся в улыбке. «Ловко придумано, Танн!» «Разместишь Марка в доме подковы», — велел я Борту. «Мою долю от мастерской будешь отдавать ему». «Сделаю, Танн!» — кивнул Кувалда. «Ну, если мы все обговорили, тогда поехали обратно», — сказал я. Больше здесь делать было нечего. Когда мы пошли на выход, рядом оказался нескладный Идриш. Он замялся, а потом осмелился обратить на себя внимание. «Тан, вы позволите с вами поговорить?» Он изобразил что-то вроде поклона. «Идите», — обернулся я к Ужу и Борту. «Скоро подойду». Потом повернулся к просителю и с интересом спросил. «Что ты хочешь, Идриш?» «Возьмите меня на службу к себе, Тан!» Он стоял, переминаясь. От такого неожиданного поворота я даже засмеялся. «Зачем ты мне нужен, старик?» «У меня есть предложение, которое вам понравится!» Он не обратил внимания на мой смех. «Даже так?» Я посмотрел на него уже более внимательно. «Пошли, сядем и поговорим!» «Этот трактир продается!» Купите его, мы вместе с Циней будем здесь работать и утроим выручку. Вам там доходы, а нам место. Он с надеждой обреченного смотрел на меня. Я почесал мочку уха. Этот Идриш, что называется, брал быка за рога. Посмотрел на него, перевел взгляд на особняк оскореняющих, виднеющийся в окне, и подумал, что идея в принципе неплохая. Удобное место. Не привлекая внимания, можно вести наблюдение за интересующим меня объектом и иметь возможность получать доход. Дело меня заинтересовало. «Сколько просят за трактир?» — поинтересовался я. «Две тысячи золотых корон, но цену можно сбить. Я знаю, как», — ответил он. «Какой доход приблизительно приносит трактир?» «Думаю, сейчас меньше полсотни золотых в трик», — ответил Идриш. «Но место очень удобное. Рядом рынок и городские ворота». Идриш вызывал у меня интерес. Вот так запросто подойти к незнакомому аристократу — это нужно иметь смелость или быть непроходимо глупым. Но глупым при всей своей нескладности он не казался. Что ты хочешь за работу? Место, где жить и еда. Помолчав, добавил. На первое время. Забирай дочь и поехали отсюда. Жду тебя на выходе. Я доставил эту семейку кувидусу. Крепкий дворф был рад меня видеть, но, посмотрев на Идриши, поморщился. «Гони, Тан, этих прилипал. Они привяжутся, потом силы не оторвешь». Он брезгливо окинул взглядом стоявшую парочку. «Они некоторое время поживут у вас, уважаемый уведус», — ответил я, пропуская его слова мимо ушей. «Три серебряка в круг, Тан, если тебе так хочется», — выставил цену дворф и, как обычно, потерял ко мне всякий интерес. Не выдавая своего удивления, я стал его рассматривать у «Увидус, ты, наверное, торгуешь последний день?» Спокойно спросил я. «С чего бы это?» Он оторвал взгляд от своих расчетов и подозрительно на меня посмотрел. «Потому что ты решил поднять цены?» Ответил я. «Вот был ты мне деловым партнером, а теперь решил стать кровососом, отбирающим последние гроши у моих гостей». «Что? Эти презренные дырявые денежные мешки твои гости?» Изумился Дворф. «Да, и что такого?» «Мне нельзя иметь знакомых?» «Иридар, тебя оправдывает только то, что ты не хейц. Вам, горцам, вообще общие правила не писаны. Тебе осталось только принять отверженного дворфа, и будет полный комплект неприятностей». «Уже принял», — вырвалось у меня. «Кого?» — неверяще спросил Увидус. «Но кто тянул меня за язык? Теперь этот настырный дворф не отстанет, пока не узнает все». Это я понял по его очень решительному виду. «Дворфу», — сознался я. Увидус долго смотрел на меня, не говоря ни слова, потом спросил. «Что ты с ней сделал?» Голос его был тих и даже спокоен, но стальные нотки, которые прорывались сквозь броню показного безразличия, меня насторожили. Определил управляющий поместьем у Овара. «А что еще мне оставалось делать?» «Мне ее подарили, не убивать же!» У Увидуса полезли глаза на лоб. Я даже испугался, что они выскочат, и он ослепнет. «И как ее зовут?» «Как-то хрипло», — спросил он. «Леонора», — не стал я скрывать имени Дворфы. Хозяин трактира пожевал губами в раздумье и выдал. «Твои гости будут жить и питаться у меня бесплатно». Теперь глаза полезли на лоб у меня. Уже хорошо знакомый с обычаями Дворфов, я понимал, что случилось нечто невообразимое. «Ты ее знаешь?» Я даже сам не понял, спросил я или подтвердил свое мнение. «Леонора — внучка моего побратима», — пояснил он. А потом тяжело вздохнул. «Нас, дворфов, осталось не так-то и много, поэтому все, что происходит в кланах, становится известно сразу. Тем более такой факт, как отвержение». «Она тебе рассказала, за что ее отвергли?» «За убийство сына главы клана». «Да», — кивнул Увидус. Мы не могли ей помочь. Потом еще раз вытаращился на меня. «Ты был у смиртов?» «Без комментариев. Товар продан». Перевел я сразу разговор на другую тему. «Вот, здесь 1453 золотых короны и 11 серебряков». Положил он на стол небольшой мешочек. Но делал это с таким ошарашенным видом, что я постарался побыстрее от него отойти. «Я вернулся к Идришам». Отец и дочь смирно сидели за столом. «Как вас зовут?» — обратился я к отцу девушки. «Меня из Якилем, дочь Циней, но можно просто Изя и Циня», — ответил мужчина. Разглядывая его, я так и не понял, сколько ему лет. Можно дать пятьдесят, а можно все семьдесят. Жизнь его довольно сильно поистрепала. «Расскажите, Изя, мне свой план, как купить трактир дешевле», — обратился я к нему. Дайте мне 5-6 хорошо одетых разумных. Я их научу, что говорить и что делать. Потом приходите и смотрите. Я хотел перебить его, но он остановил меня. Потом приходите и посмотрите, что может из Якиль Торда. Возвращайтесь через Седмицу в трактир. Ну, а ваш племянник, он тоже будет работать с вами? Поинтересовался я. Кто? Кабран? «Этот, недостойный называться Идришем, мне не племянник. Он сватался к Цине и требовал за ней приданное. Сто золотых!» Возмущенно воскликнул он. «Вы можете себе это представить? А ведь я мог стать ему папой!» Дочь, сидящая рядом, захлюпала носом. циня не разрывай сердце у папы. Оно и так разорвано на части. Одна половина с тобой, другая ищет тебе приданное». «Послушайте, из Изякиль, мне вот что интересно». «Как вы собираетесь провернуть свою аферу, если вас Идриши не уважают?» «Вы, Тан, еще молодые, к тому же не хейтс Я скажу вам, не уважают Идриши без денег. А с деньгами совсем другое дело. В Азанаре живут обеспеченные Идриши, их даже очень уважают», — важно ответил Изя. «Но тогда, получается, уважают не Идриши, а их деньги», — констатировал я. «А где вы видели, чтобы было по-другому?» с горестным изумлением вздохнул он. «Там, где правят золото и серебро, уважают только тех, кто это золото имеет. Ну, кроме вас, Тан». Я с удивлением посмотрел на отца Циней. «В каком смысле?» «Вас, там уважают еще за доброе сердце». Я упер тяжелый взгляд на изъякиля Это был прокол. «Я смотрел на напрягшегося Идриша и решал его судьбу». Мне стало понятно, что он слышал наш разговор и принял решение открыть мне это. Он сознательно шел на риск, подвергая опасности себя и свою дочь. Да, этот нескладный человек может рисковать и все поставить на кон. Я посмотрел на его дочь и медленно произнес. Но раз вы слышали про доброе сердце, то должны были слышать и то, что убить мне, что руки помыть. У нас много пороков, сказал Изя. Но среди них нет предательства. Он тоже с напряжением смотрел на меня. «Хорошо, я поверю вам, из Изякиль. Но если заподозрю малейший обман, то перед тем, как вас убить, определю Циню к мадам Виви, на утеху жирным старым котам, любящим изюминку». «Если надо, то Циня хоть завтра пойдет туда, чтобы вы не подозревали нас. Ты потерпишь, доченька?» — спросил он девушку. «Да, папа». — ответила она, покрывшись пунцовой краской. Я поперхнулся и уставился на эту парочку. Напротив меня сидели и молчали, ожидая моего решения отец и дочь. Жизнь их поставила у черты, за которой для них не было будущего. А они все поставили на меня. Эти люди или не люди уж не знаю, кто они, с невзгодами сражаются до конца и под жестоким ветром обстоятельств гнутся, но не ломаются. Замок Ордена Искореняющих, недалеко от столицы Вангура. За тем же овальным столом собрались специалисты и Веймар, вернувшийся из Азанара. Советник посмотрел на сидящих и спросил. «Гер Веймар, какие новости вы привезли из Азанара?» «Плохие, господин советник. Префекта, которому мы помогли занять это место, убил его собственный маг, которого он зачем-то хотел арестовать» а про нехейцев ничего точно узнать не удалось. Они проезжали в означенное время, а сколько их было, никто не помнит. Помнят только стычку патруля и юноши, который и на нихейца похож не был, хотя утверждал, что является таковым. «Не густо», — безэмоционально ответил советник. «Вы выяснили, кто это был?» «Да, господин советник», — односложно ответил координатор. «Рекомендую начать с него, Гер Веймар. «Не пренебрегайте даже малейшей возможностью!» Он отвел свой взгляд от напряженно сидящего Курта и продолжил. «У меня тоже плохие новости, господа. Уничтожено звено организации в Срединном мире. Насколько я знаю, ваши люди осуществили проникновение в криминальный мир Брисвеля и возглавили одну из воровских гильдий — Ночной двор». Он обратил свои бесцветные невыразительные глаза на координатора. Последнее время они занимались тем, что отлавливали агентов ада и устраняли их. Эту работу они делали хорошо. Потом стали воровать детей членов братства ветеранов-наемников. Вы можете объяснить, зачем это делалось?» Веймар хмуро посмотрел на Аскета. «Это был заказ от одного из владык-демонов, князя Тьмы Цукинброка, но воровали не именно детей членов братства». Такое решение самостоятельно мог принять Лоренц Харт. Он был правой рукой Винца, главы ночного двора. Напрямую он мне не подчинялся. Его куратором был Рем, потом Вершан. Гер Веймар, с вас снимаются подозрения в нелояльности к организации. Вы доказали свою преданность, и фрау об этом будет извещена. Вы остаетесь старшим координатором всей сети закрытого сектора. «Кроме того, мы не оставим вас и без помощи», также неэмоционально произнес советник. «Вы можете дать анализ и прогноз ситуации?» обратился он к одному из своих специалистов. «К сожалению, ситуация сложилась такая, что провести правильный анализ и на его основе осуществить прогноз не представляется возможным», ответил тот. «Здесь наша организация столкнулась как с противодействием неопознанного противника, чередой роковых случайностей, так и с принятием неверных решений руководителями бригад. Общим же для ситуации является факт недооценки сложности работы в этом мире. Степень влияния оперативников УАД на ситуацию вычислить не представляется возможным. Закончил специалист. Итак, ситуация вырисовывается следующая, подвел итог советник. За неполных полгода наша организация понесла существенные потери. Уничтожены все руководители бригад на Севилле, потеряно много силы, уничтожены в полном составе бригады в Брисвилле, утрачены связи и влияния. А главное, неизвестно, кто за всем этим стоит. Как видите, у нас много работы. Изучайте материалы, господа, и через два дня вы должны будете дать мне примерный план мероприятий. Закончил совещание советник. И немедленно отправьте бригаду в брисвиль пусть займутся отловом адовцев. А вас, господин Веймар, прошу пройти со мной в кабинет. Великий лес, дворец князя. Князь истинных эльфаров Гвариол находился в своем личном кабинете. Напротив него сидел родной младший брат Керсан Алла. Почитай. Князь положил перед братом свернутый свиток. — Это мой приказ, — не глядя на свиток, ответил глава тайной службы безопасности. — Его величество вручил его тебе тайно через своего посла. — Что просил передать на словах? — усмехнувшись, спросил он брата. — Чтобы ты прекратил бесчинствовать на территории королевства, — смеясь, ответил князь. — Вот скажи, зачем тебе понадобился этот нехеец? — Я подозреваю у него наличие артефакта древних, или умений, которые для нас могут быть полезны. Этот юный нехеец полон тайн убил скрава и, не прикасаясь, покалечил нашего соплеменника, переломав ему руки и ноги. Теперь исчезла звезда бессмертных, а вместо неё появился мой приказ в руках Мейхира. После минутного раздумья Гвариул ответил. За ним следили, скорее всего, чтобы через него выйти на похитителей внучки властителя снежных выродков. Думаю, пропажа звезды их работа. Они же передали Кронвальду и твой приказ, чтобы самим не засветиться в этом деле. не Нихейца пока не трогай. Выясни все его связи, кто ему дорог, кто его друзья. У людишек память короткая. Пусть успокоится, забудет. Начнешь с близких ему людей. Месть так будет слаще, а не Нихейцу больнее. Ты же уже выплатил ему 10 тысяч золотых, уколол брата князь. Керсан Алла только поморщился на слова брата. С этим понятно. У нас другая проблема. В Брисвеле погибли все наши бойцы, посланные на помощь и на мирцам. Погибли и сами пришельцы, а вместе с ними надежда на оружие и на мирян. Как это случилось? Князь сразу стал очень собранным. Конфликт с братством наемников в Неожиданно даже для меня это оказалось грозная сила. Они штурмом взяли катакомбы и уничтожили всех, кто там находился. Оружие пришельцев тамошним обитателям не помогло. Стоит ли тогда продолжать помогать иномирцам? Наша магия оказалась сильнее. «У тебя есть уже какой-нибудь план?» – спросил князь. «Есть. Тебе нужны подробности?» – Кирсан Алла посмотрел на брата. «Нет, мне нужно, чтобы те, кто руководит братством, понесли заслуженное наказание», – ответил князь лесных эльфаров. «А насчет иномерцев я подумаю», — ответил князь. Нижний слой инферно. Покончив с последним противником, изгнанный старейшина Смиртов оглядел поле боя. Везде лежали тела демонов, и рядом с ними несколько тел лесных эльфаров. Старейшина выбрал того, кто был на его взгляд более упитанным, взвалил на плечи и понес в воинский лагерь, виднеющийся невдалеке. Там он раздул затухающий костер, Раздел убитого эльфара и освежевал его, потом насадил на вертел, поставленный над огнем, и стал зажаривать лесного эльфара целиком, периодически поворачивая тушку, не давая ей подгореть. Утолив голод, он стал призывать земного элементаля, стараясь почувствовать его присутствие и подманить к себе. К его великому удивлению на призыв никто не отзывался. Он долго ходил по лагерю, пытаясь нащупать связь с магическими существами, но ничего почувствовать не смог. Уставший и опустошенный, старейшина уселся на землю. В его голове не было ни одной мысли. Так он просидел пару ридок, ни о чем не думая, когда услышал слабый зов. «Тех, кого ты зовешь, здесь нет», — прозвучало еле слышно в его голове. «Помоги мне, и я помогу тебе». Смирт продолжал бездумно сидеть, не обращая внимания на голос, и когда зов раздался в третий раз, он встрепенулся. «Кто здесь?» — вопросил он. «Мое имя тебе ничего не скажет, его забыли за несколько тысяч лет. Когда-то мне поклонялись и приносили жертвы, а я отдавал часть своей силы преданным последователям моего культа. Но если хочешь, зови меня Курама». «Чего ты хочешь от меня, Курама?» Осторожно спросил смерть «Жертвы! Я чую, смерть и души убитых еще не покинули этого места. Принеси их мне в жертву, я стану сильнее и поделюсь силой с тобой, смертный!» И как это сделать? В душе старейшины затеплилась надежда. «Просто скажи, Курама, прими эту жертву!» Прозвучал голос в его голове. Немного подумав, старейшина произнес. «Курама, прими эту жертву!» В тот же миг чье-то сознание с хохотом ворвалось в него и к ужасу смерти стало вытеснять его собственное. «Нет!» — успел в отчаянии прокричать старейшина и вылетел из тела. Повисел над ним и почувствовал, как его захватывает водоворот непреодолимой силы, затягивая в воронку ненасытной пасти. Потом его сознание померкло, и он навсегда исчез, проглоченный, обманувший его тварью. Курама встал и распрямил плечи. Слабое маленькое тело. Он недовольно осмотрел руки и ноги. Сколько же долгих тысячелетий он был привязан к месту заточения, пока не появился тот, кто смог воззвать к нему и услышать его. И кем он оказался? Всего лишь подземным смертом из верхнего мира. Но это не страшно. Он найдет себе новое тело сильного демона. А пока сойдет и это. Он пошел к подножью холма, где произошла битва, Остановился у тела демонессы и подобрал ее хлыст. «Примитивный инструмент управления потоками энергии», — поморщился он. «Как низко пало высокое искусство магии хаоса!» Но выбрасывать его не стал. Новое тело курамы не способно было напрямую оперировать первородным хаосом. Засунув хлыст за пояс, Курама, не оглядываясь, пошел вслед заходящему светилу. Провинция Азанар. Город Азанар. Академия магии. Людей для Идриша я выделил. Нарядил бойцов борта в дорогие одежды и отправил их к нему на обучение. Скривившись так, будто я им в рот налил уксуса, бригада кувалды вместе с ужом отправилась в трактир у ведуса Да, уж подумал я, Идриши не любят повсеместно. Хотя, если подумать, ростовщиков любить не за что. Кому понравится взять серебряк сегодня, а завтра отдать два? По-моему, это узаконенный грабеж. Но у меня были и более важные дела, чем задумываться над судьбой обманутых ростовщиков. Уровень боевой готовности моего отряда был неподобающе низок, чтобы справиться с теми проблемами, которые могут возникнуть в скором времени. И я гонял вассалов утром и вечером, чем вызвал интерес снежных эльфаров и Гронда к нашим занятиям. Старик несколько раз по вечерам молча присутствовал, наблюдая наши схватки, с особым интересом рассматривая Мию, нередко лежащую в пыли. Ее я не жалел и гонял сильнее всех. Уходила она с полигона вся зареванная и дважды пыталась симулировать болезнь. «К войне готовишься?» — спросил он меня, подойдя поближе. «К ней самый мастер!» — не скрывая своих мотивов, ответил я. «А еще к учебным боям!» Гронт похлопал меня по плечу и подбодрил. «Правильно делаешь. Старайся дальше». А вот Ара неожиданно предложил групповой учебный бой дюжина на дюжину. «А давай!» — согласился я. «Сегодня вечером и попробуем». Перед боем я провел инструктаж. «Эльфары — сильные бойцы и умеют работать в группе. Запомните, парни — это атака, девушки — в основном защита. Но учтите, они могут контратаковать». Наша тактика будет такая же, только нападать вы будете все вместе на одного, начиная с самого слабого. Ваша основная тактика — контратака. Действуйте от обороны. Кто-то из них обязательно взорвется. А кто у них слабый? — спросил Штоф. Это вы должны будете определить самостоятельно. Улыбаясь во весь рот, ответил я. Теперь вы сами по себе. Мое дело — сторона. Они недоуменно уставились на меня. Что смотрите? — ответил я на их невысказанный вопрос. — Я не буду в этом бою участвовать. Мое дело наблюдать. Потом посмотрел на Мию. — Попробуй только упасть или сбежать, девочка. Моя улыбка походила на оскал пещерного медведя. Вечером пришли снежки в полном составе. Моя команда уже была на месте. — А что же, ты не будешь участвовать? — спросил Ариил, увидев меня отдельно от своей группы. — Не буду. Улыбнулся я как можно шире. Взбучки побоялся, недовольно высказала свое мнение Тора и ожгла меня взглядом. Не отвечая, я пожал плечами и стал откровенно рассматривать ее, чем ввел в краску. «Наглец!» — прошипела она. Учебная схватка началась, как и ожидалось, атакой эльфаров. Они сразу набросились на моих парней, стараясь связать их боем но те встали стеной под прикрытием щита девушек и слаженно отражали их атаки мечами. Потом одновременно все ударили воздушными кулаками по Эльфару, который неосторожно вырвался вперед. Снесли щит, и Эрна врезала по нему снежком. Комок снега врезался тому в лицо и сбил парня на землю. Первый готов. Ошеломленные таким поворотом Эльфары отступили. Моя команда, не давая им оторваться, буквально прилипла к ним, следуя за отступающими. Но тут показали себя эльфарки. витаилова возглавила контратаку. Она и ее подруги отрезали одного из моих парней и сбили его с ног. Один-один. Я вел счет. Отступить эльфарки не успели. Вся моя группа атаковала Виту, стоящую во главе клина, и затащили ее к себе в строй, хотя она бешено сопротивлялась. Мия, недолго думая, врезала ей под дых ногой, и та, не ожидавшая от моих девушек такого подлого удара, задохнувшись, завалилась вглубь нашего строя. Окрыленные успехом, мои вассалы набросились на эльфарских девушек, потерявших строй и общую защиту. Опешившие от того, что свиты так коварно обошлись, те на короткое время растерялись. Бойцы, ведомые штофом, ворвались в их ряды и забыли все, чему я их учил. И началась не бой, а драка с помощью кулаков и ног. И эльфары, и мои бойцы сцепились в рукопашную. Я видел, как разъяренная Мия, словно дикая медведица, пронеслась мимо девушек и вцепилась в волосы Торы. Та схватила ее за руки, и визжа они повалились на землю, мутузя друг друга ногами. Душераздирающее зрелище. Раздался голос у меня за спиной. Я обернулся и посмотрел на довольного Гронда. «Знаешь, Нихейц, с твоим появлением в Академии стало гораздо веселее», сказал он и сел рядом. В это время Ариил ударом кулака отправил в небытие Штофа, а ему на спину запрыгнула Эрна и врезала чем-то по затылку. У Эльфара подкосились ноги, и он завалился на Штофа. Но долго торжествовать ей не пришлось. Две эльфарки с двух сторон набросились на нее, отобрали камень, я учил использовать подручные средства, и само отправили отдыхать прямиком на Ариила. Вокруг дерущихся из порталов стала появляться стража, но старичок остановил их взмахом руки и с интересом продолжал смотреть за побоищем. Тора побеждала Мию. Та, лежа под ней и не отпуская волосы, ругалась. «Я знаю, что тебе нравится наш сеньор», — с хрипом говорила она. «Вот я сейчас тебе волосья повыдергиваю, и посмотрим, какая ты будешь красавица». А потом головой стукнула той по носу, как я и учил, если насилуют. Тора отпустила Мию, и та, торжествуя, скинула ее с себя, поднявшись, как обычно, на четвереньки, чтобы тут же успокоиться от удара какой-то эльфарки. Тора поднялась грязная и растрёпанная, и люто посмотрела на меня. Если бы её глаза могли метать молнии, то я был бы уже испепелён. Из наших остались двое. Мэгги и самая спокойная из всех — разина Амазонки стояли спина к спине и не думали отступать. Их окружило пятеро снежных эльфаров. Два парня и три девушки. «Сдавайтесь, рены предложил один из парней. «Русские не сдаются!» — вдруг выпалила разина и смела говорившего Эльфара воздушным кулаком. «А нечего было зевать!» «Так их!» — в азарте закричал Гронт, пристав со скамейки. «Нехец, а кто такие русские?» — спросил меня дотошный старик. «Это поговорка в семье у нас такая!» — отмазался я, вспомнив, что несколько раз вскользь на занятиях произнес эту фразу. «И вот она уже стала крылатой». «Били моих девчонок зло и азартно, и, как говорится, сила солому ломит». Чувствуя, что скоро с ними расправится девочки сбросили защиту и неожиданно для эльфаров набросились на бедную Тору. Та стояла без защиты, не ожидая такого коварства, и, получив удар в челюсть, обрела временный покой от беспощадной суетной жизни. Но сами нападавшие тут же поплатились за свой порыв, завалив телами упавшую внучку великого князя. да протянул старик. «Чего только в жизни не увидишь. Но чтоб так девки за парня дрались, я вижу впервые. Пойду к крону, покажу ему!» Он подбросил амулет в виде головы барса и крикнул стражам. «Всех в медблок!» На другой день я пошел мириться с Ариилом. Я всего мог ожидать, но вот что вместо боя выйдет отчаянная драка, даже предположить не мог. В комнате сидели Ариил и его товарищ, которому скраф отрубил руку, но лекари Академии прирастили ее вновь. Увидев меня, Эльфар радостно помахал мне рукой. «Заходи, Иридар, мы тут как раз вспоминаем вчерашний бой». Я поставил бутылку на стол и спросил. «Чего такие радостные? Я вот мириться пришел». «Мириться?» — удивился он. «С кем?» «Да ты что, дружище, мы так давно не отрывались! Твои ребята молодцы!» «Настоящие бойцы получились!» «Ты знаешь, что мы у себя дома всегда первые были среди молодежи! С нами соревноваться не хотели!» «А теперь у нас есть боевые партнеры!» Ариил был доволен. Разливая вино, я спросил. «Как девушки?» И тут он заржал. «Жди реванша, теперь ты от Тора без боя не уйдешь, она тебе все глаза обещала выцарапать, а твоя тигрица нос свернуть и патлы выдернуть». «Слушай, а как зовут ту девушку, что меня камнем по голове стукнула спросил Эльфар, отсмеявшись. «Эрна, а что?» «Хочу ее в трактир пригласить». «Как ты думаешь, она согласится?» поинтересовался он. «Не знаю», вздохнул я. «Меня больше донимали проблемы с внучкой снежного князя. «Через неделю опять встречаемся», — сказал Ариил. «Теперь вам так просто не отделаться». Я кивнул и вышел. Для меня было главным, что со снежками у меня не возникло проблем. Как я и предполагал, у моих дверей топтались побежденные, но уже без ссадин и синяков. Внимательно осмотрев присмиревших ребят, недовольно спросил. «Чего толпитесь, неудачники?» Ответом мне было всеобщее молчание. Открыв двери своего жилища, кивком пригласил всех войти. «Давайте разберем ваше сражение». Начал я без перехода. «Все очень плохо. Первое. Не было командной борьбы. Второе. Вы по отдельности. Каждый уступаете эльфарам и в силе, и в ловкости, и в быстроте. Третье. Все, чему я вас учил, было зря. Теперь пошли вон. До вечера я вас видеть не хочу». Закончил я. Вечером на полигоне я устроил им избиение. Не объясняя, что и как делать, я нападал на них с мечами, атаковал магией, переносился с помощью телепортов с фланга на фланг, прыгал за спину, и скоро они все лежали на земле, не подавая признаков жизни. Я ушел в режим ускоренного восприятия, влил им свой эликсир, привел в чувство и вновь всех построил. Мия захлебывалась слезами. «Не бейте меня, милорд, у меня вся задница в синяках, сидеть больно!» «Делай две вещи», — ответил я. «Лечи ее и не подставляй». «Ну, раз до вас не дошло, что надо делать, повторим еще раз», — оскалился я. «Молчи, дура», — злобно зашипела Мэгги. «Или мы сами ее тебе отобьем». Вот такой настрой коллектива мне начинал нравиться. Еще четыре раза я отправлял их отдыхать, и во время отключки Шиза устанавливала и подправляла им блок поведенческих реакций в бою. С каждым разом дела шли все лучше и лучше. Я же думал, как усилить магическую защиту и нападение моих вассалов. Сидя у себя в комнате, я рассматривал серебряный медальон, сделанный отцом страдалицы Мии в виде маленькой головы Барса с гранатами вместо глаз. Смотрелся он очень красиво. Это был амулет щита первого уровня, но опять же комбинированный. Я сплел вместе силовой щит и вектор кругового движения, Так что при ударе щит не задерживал, а вращаясь, делал удар скользящим. Это помогало экономно тратить энергию и укрепляло защиту, отводя магический или физический удар в сторону. Кроме того, его можно было соединять с другими аналогичными щитами, что усиливало его свойства. Налагаясь друг на друга, щиты создавали непреодолимую преграду для противника. А еще я добавил спящий вектор, благодаря которому, по желанию, щит превращался в тонкую иглу и мог поразить стоящего рядом противника, проникая через его защиту, как шило через тонкую кожу. Но все равно я был неудовлетворен. Щит потреблял большое количество энергии и быстро разряжался. «Сделай из них маниста», — прервала мои раздумья Шиза. «Точно», — обрадовался я. Решение лежало на поверхности, но именно в такой плоскости я задачу не рассматривал, зациклившись на идее усиления счета. «Спасибо, девочка!» — поблагодарил я, понимая важный для меня принцип. «Не нужно отходить от простых идей. Теперь надо продумать баланс цены, качества и целесообразности. В конце концов, обмозговав затраты и полезность вещи, решил сделать ожерелье из четырех амулетов, Но не на цепочке, а на кожаном шнуре, что удешевляло само изделие. В итоге у моих ребят будет магическое преимущество, а у снежков преимущество в силе, ловкости и быстроте. Кроме того, нельзя показывать все возможности моего отряда. Нецелесообразно и выигрывать у эльфаров, чтобы не раскрывать вероятным противникам все наши возможности. В общем, мне было о чем подумать и что предпринять.